Эпилог. Завершение рассказа Катакузи. Чудесное спасение Алины мы праздновали у Раисы Ивановны, в ее квартире, больше похожей на музей, чем на человеческое жильё. Всё ещё не пришедшая в себя Вика то и дело обнимала дочку и смущенно улыбалась сидевшему напротив Андрию. Конечно же, он тоже был здесь, разве могла наша энергичная соседка упустить такую возможность? Ужин получился роскошным, и что особенно приятно, мне дали возможность убедиться в этом лично. Как жаль, что подобные дни, когда тебя не гоняют со стола, а напротив, сами то и дело предлагают разные вкусности, случаются так редко. Как же хорошо, Андрей, что мы все наконец-то познакомились с вами поближе, радостно говорила Раиса Ивановна, поднося к губам бокал с коньяком. А то ведь знаете, как бывает, люди, которые предназначены друг другу самой судьбой, всю жизнь живут в одном подъезде, а так и не встретятся. А мы с дядей Андреем уже много-много раз встретились, тут же уточнила Алинка. Правда, дядя Андрей? Правда, подтвердил тот. Алинка и Насти, моей кузине, очень понравилось. Вика, положить вам еще курицу. А то вы что-то совсем ничего не едите. Нет-нет, спасибо, я уже так наелась, улыбнулась ему Вика. А когда эта Алинка успела с вашей двоюродной сестрой познакомиться? На прошлой неделе, когда Настя в Москву приезжала, объяснил Андрей. Вы разве не помните, Вика? Мы тогда у подъезда встретились. А, вот вы о чем». Вика так и просияла. Такая хорошенькая девушка, так это была ваша сестра? Ну да, двоюродная, кивнул Андрей, накладывая себе салат. Она в Саратове живет. У меня там много родни. Сам-то я из Самары. Тут раздался дверной звонок, и Раиса Ивановна удивленно вскинула брови. Кто бы это мог быть? Вроде я никого не жду. Без особой охоты поднявшись из-за стола, она прошествовала к двери, и вскоре из прихожей послышался ее зычный голос. Ах, это вы, Валентин Петрович? Не скажу, что я вам очень рада, но заходите, раз уж пришли. А я иду мимо, слышу у вас тут веселье, вот и решил заглянуть. Сегодня Валентин Петрович принарядился, надел костюм, повязал галстук, аккуратно уложил волосы, так что выглядел даже, пожалуй, импозантно. А у меня ведь Викочка, сюрприз для вас. Хотите посмотреть, как выглядит ваш возмутитель спокойствия? Вот уж не уверена, что Вика этого хочет, пробасила Раиса Ивановна, но Вика и особенно Алина сразу оживились. Я хочу, я, запрыгала на стулиточка. Нет, почему же? Это было бы очень интересно, проговорила мама. Вот только как вы, знаете, поделился Валентин Петрович. Если бы мне кто-то другой о таком рассказал, я бы ни за что не поверил. Но собственным глазам я пока еще доверяю, так что только представьте себе, проявляю я фотографии, я ведь настоящий фотограф, на пленку снимаю, а не на эти ваши мыльницы. А пленка, она все видит, не то что эти новомодные гад, как их там, гаджеты. Да вот, сами убедитесь. Валентин Петрович сунул руку в нагрудный карман пиджака и, выждав интригующую паузу, извлек черно белую фотографию. На снимке были запечатлены Вика и Алина в самую первую ночь после нашего новоселья, в тот момент, когда перепуганные девочки, подхватив меня в охапку, с визгом выбегали из квартиры. Лица у них были перекошены от страха, глаза выпучены, рты распахнуты в крике. А за их спинами виднелась явственно различимая довольная физиономия Бора. Все рванулись рассматривать фотографию и чуть не столкнулись лбами. Не может быть, ахнул Андрей. Надо же, я была уверена, что в трех двойках живет какое-нибудь мохнатое чудовище, покачала головой Раиса Ивановна. А он выглядит совсем как человек, пожалуй, он даже симпатичный молодой человек. Алинкин Петрович, давайте я вам курицы положу, что ли, и салат попробуйте, ваш любимый с грибочками. И правда симпатичный, подтвердила Вика, все еще разглядывая фото. И только одна Алинка нисколько не удивилась. А я Бора именно так и представляла, заявила она. Я всегда знала, что он хороший, только мне никто не верил, кроме Кузи. Почему никто? возразил Андрей. Я вот тебе сразу поверил. Кстати, можно полюбопытствовать. Осведомился Валентин Петрович с благодарностью принимая от хозяйки полную тарелку. Соседи уверяют, что вы нашли под полом чемодан, битком набитый валютой. Ну уж и чемодан, возмутилась Рейса Ивановна. Чего только люди не скажут? Не чемодан, конечно, но расплатиться со всеми долгами Вики хватит. А вообще, Валентин Петрович, это крайне бестактный вопрос. Неприлично считать деньги в чужом кармане. Но, простите, не удержался, смутился сосед. Кстати, вы в курсе, что полиция задержала тех злоумышленников, которые забрались к вам в квартиру. Обоих, и парня в татуировках, и его сообщницу. Кто бы мог подумать? С виду такая приличная женщина, только несколько экстравагантная, на актрису похожа. Кстати, момент ареста я тоже на пленку запечатлел. И очень хорошо, заметила Раиса Ивановна. Пусть эти фотографии и станут последними в том злосчастном альбоме, который вы мне подарили. Пусть отныне история трех двоек начнется с чистого листа и будет исключительно счастливой. Звучит как тост, улыбнулся Андрей. Значит, подхватила Раиса Ивановна. Надо за это выпить. Кому еще коньячку? Если бы я знал, что у вас там клад спрятан, давно бы сам переехал ваш вертеп, заметил утирая усы сосед. И не надейтесь, Валентин Петрович, тут же осудила Раиса Ивановна. Домовые показывают клады только хорошим людям, а вы в последнее время ведете себя странно. Так это ж я от одиночества, раечка вздохнул Валентин Петрович. Скучно же. Кроме телевизора и словом перемолвиться не с кем, а тут такие события. Будем надеяться, что все события в нашей квартире теперь закончились. Снова улыбнулась Вика. Ну раз никто больше ничего не хочет, пора переходить к десерту, заключила хозяйка квартиры. А что, еще и торт будет? встрепенулся Валентин Петрович. Нет, нет. Только не торт, замахала руками Раиса Ивановна. После того троянского коня со снотворным, которым нас грабитель угостили, мы с девочками, наверное, долго на торт и смотреть не сможем, так что на десерт у нас мороженое и шампанское. Здорово, мороженое! обрадовалась Алинка. Поднявшись из-за стола, Раиса Ивановна принялась собирать тарелки. Давайте я вам помогу предложила Вика, но Валентин Петрович остановил ее деликатным жестом. «Нет уж, дорогуша. Позвольте это сделать мне. Должен же я хоть как-нибудь заслужить раечки на прощение. «Ну, так легко вы этого не добьетесь, Валентин Петрович, хмыкнула Раиса Ивановна. «Но тарелки так уж и быть, несите на кухню. Когда они удалились, Алинка тут же подскочила к Андрею. А помните, Вы обещали мне игру на своем телефоне показать. Тогда пока вы будете играть, я ненадолго отлучусь. Вика поднялась на ноги. Пойду навещу нашу квартиру, мне там кое-что нужно. Иди, мамочка, милостиво разрешила Алина, которая уже вся погрузилась в игру. Передавай привет Бору. Ой, а тут что надо делать? А вот сюда повернуть, вот так, показывал ей Андрей. Вика вышла за дверь, я поспешил за нею следом. В нашей квартире было на удивление тихо. Я пробежался по комнатам, но Бора нигде не было видно. "Домовой, ты здесь?" позвала Вика. Ответом ей была тишина. И тут, признаюсь я, забеспокоился. Заглянул под стол, в то самое место, где Бор всегда появлялся после всех этих колдовских штучек и тяжелых последствий воздействия силадара. Но под столом тоже никого не оказалось, и тогда в мою светлую голову закралась нехорошая мысль. А что если ворожба злой колдуньи все же подействовала? Что если это ее жуткая тимлёхо все таки сработала, и мы больше никогда не увидим своего домового? Ты здесь? повторила Вика. И снова никто не отозвался. Эй, ты! закричал тогда и я. Чего не откликаешься? Невежливо молчать, когда тебя зовут. Скажите на милость, послышался наконец знакомый ехидный голос. Шерстяной носок пришел меня хорошим манером учить. И не думал, тут же парировал я: «Делать мне больше нечего. это ж все равно бесполезно". Конечно же, Вика не могла нас слышать. Она не стала зажигать свет, тихонько прошлась по темной квартире с явными следами разгрома. Времени навести здесь порядок еще не нашлось. Я поговорить с тобой хотела, тихо произнесла Вика после долгой паузы. Знаешь, в чем основная проблема нас, взрослых? Мы разучаемся верить в чудеса. В детстве мы не различаем сказку и реальность. Мы верим в злых ведьм и добрых фей, мечтаем о волшебной палочке и путешествиях в сказочную страну. Если бы мне когда я была маленькой сказали, что я встречусь с настоящим домовым, я бы, наверное, до потолка прыгала от счастья. А теперь, теперь будучи взрослой, я так испугалась И за Алинку и за себя. Ты уж не обижайся, пожалуйста, но я решила, что ты обязательно сделаешь нам что-то плохое. Да ладно. Чего там обижаться? смущённо пробормотал Бор. Сам виноват напугал вас. Но когда ты спас Алинку, я поняла, что ты, что ты за нас, продолжала Вика. И мне вдруг так стыдно стало. Я сразу тебе все простила, и Евгения Олеговича и эскизы испорченные. Теперь я понимаю, что ты так так шутил просто, забавлялся, ну как дети. Я же не сержусь всерьёз на Алинку, когда она дурака валяет. И потом Я ведь тебя тоже обижала. И не слушала Алинку, ведь она сколько раз советовала подружиться с тобой. Мы взрослые, никогда не слушаем детей, а ведь зря. Они во многом разбираются лучше нас. Вот Алина сразу поняла, что ты подарил нам сказку, а я В общем, прости меня, хорошо? Да ладно, чё там снова повторил бор. Я видел, что ему одновременно и очень неловко, и очень приятно. Оба хороши. Оба дурканули. Знаешь, я очень хочу, чтобы ты остался с нами. Чтобы мы вместе жили одной семьей. Вот. Вика положила на стол горсть шоколадных конфет. Калинка говорит, что это твои любимые. Угощайся, пожалуйста. Верно, любимые. Лицо Бора расплылось в широкой улыбке. Спасибо. Он взял со стола конфету, развернул и положил в рот. А бедная Вика так и замерла от изумления, ведь на ее глазах конфета сама взлетела в воздух, освободилась от бумажки и исчезла. Наверное, Вика могла бы решить, что сходит с ума. Но в этот момент со стороны лестничной площадки послышались шаги. "Не заперто?" донесся до нас голос Раисы Ивановны. "Вика, Викуля, быстрее, Андрей уходит, его надо остановить". Да, я сейчас торопливо откликнулась Вика и снова обратилась к бору. Да, и еще одно. Обещаю, что больше никогда не буду ставить тебе блюдечко на пол. Ты же не кот. Так, погодите, не понял, возмутился я. А разве блюдца на полу это не признак высшей расы. Но домовой только захохотал надо мной, а Вика, подойдя к дверям, обернулась и пригласила. Бор Идем с нами праздновать. Ты же член нашей семьи. Как только мы с Викой вернулись, Андрей сразу же раздумал уходить. ну наконец-то зашумели все, увидев Вику. Мама, мороженое растает, упрекнула Алинка. «Мужчины, ну что вы сидите? Валя, Андрей, открывайте шампанское, скомандовала Раиса Ивановна. Хлопнула пробка, золотистое вино запинилось налилось в хрустальные бокалы, и как-то так само собой вышло, что полных бокалов оказалось не 4, а 5. За новую жизнь трех двоек провозгласил Валентин Петрович, которого Раиса Ивановна теперь уже снова называла Валей. Все, кроме нас с Алинкой, конечно, чокнулись, пригубили бокалы. Тут у Вики зазвонил телефон, и я на всякий случай подскочил как можно ближе бор, который, конечно же, воспользовался Викиным приглашением, подмигнул мне и тоже пристроился подслушивать. Здравствуйте, Викочка!» – медовым голосом запела трубка. Это Элла Аркадьевна риэлтор. Как ваши дела? Как квартирка? Все ли хорошо? Да, спасибо, Элла Аркадьевна, с улыбкой отвечала Вика. У нас все прекрасно, и мы очень вам благодарны за эту квартиру трубки что-то хрюкнула и Риэлторша на некоторое время замолкла. Э, э, точно все хорошо? осведомилась она наконец после долгой паузы. Неужели вообще никаких проблем и ничего странного, подозрительного не происходит? Некоторое время проблемы были, честно призналась Вика. Так сказать, с потусторонним. Но теперь все в порядке, мы наладили контакт. То есть Как это, наладили контакт, выпили на брудершафт, что ли? В трубке раздался фальшивый смех. Бор взял со стола наполненный бокал и поднес его к Викиному. Бокалы легонько ударились друг от друга, раздался мелодичный перезвон. На самом деле, так и есть, рассмеялась Вика, отпивая шампанское. Так что мы теперь в этой квартире надолго, надеюсь, навсегда. Что ты, чёрт, вылетел из трубки? Что, что? Простите, невинно уточнила Вика. Э, я говорю, очень рада за вас, почти выкрикнула риэлторша. Что ж, Викочка, до свидания. Но я вам все таки еще позвоню где-нибудь через годик. И номерочек мой на всякий случай не выбрасывайте. Ладно. Когда Вика нажала на кнопку отбоя, Андрей тот час повернулся к ней. Вика, вы закончили разговор. Тогда у меня тост. Предлагаю выпить за наше с вами такое чудное знакомство. Честно признаться, я до сих пор так толком и не разобрался, что же такое с вами произошло. Ничего, дядя Андрей, мы с Кузей обязательно вам расскажем, заверила Алинка. Правда, Кузя? Я снисходительно кивнул. Так уж и быть. Ведь девочка была права. Но кто бы еще рассказал эту историю лучше меня?